Глава вторая. Рыжка устало мотал головой. От движения подрагивала свалявшаяся в пряди светлая грива. Даже негруженные розвальни тащились у него не больно ходко. Танька сидела в санях, поджав под себя ноги. Покрикивала просто так, попусту и машинально. «Но-но! Пошел, родимый, пошевеливайся!» Первые слова она произносила громко, а уж заканчивала понужающую фразу почти шепотом. Сани поднялись по дороге на Угор, свернулись с большака к Пришковскому логу, по затверделам, с переметами, проточенном наезженного ежедневом пути, поскользили к стогам. Оставшегося в зароде из сена оказалось больше, чем предполагалось. Танька, пахтя долго, возил чтобы сбить мягкую поклажу, закрепить ее веревками и слегой. Наработавшись до поту, Танька оперлась на черенвилл для короткого воздуху перед обратной дорогой. Она задумчиво смотрела, как в розовых струях солнца изумрудно вспыхивают снежные кристаллы поземки, которые бесконечно бежит, вьется по сугробам, несет ледянистую пыль к темному лесу. Иногда блестки этой поземки становились чересчур игривой, суматошны и танки наблюдавшие за их круговертью, делалось нехорошо. Ее будто бы саму кто-то вертел, подхватывал и носил. Солнечная поземка, конечно, была ни при чем, просто время от времени у Таньки рябила в глазах от втомления, кружила голову и делала слихо. Ничего уж, как-нибудь... Потихохоньку как-нибудь успокаивала на себя, глубоко вдыхая морозный воздух. Она легонько хватила вождей рыжку по крупу. Сани, слегка подсевшие от груза, в желобах тареной дороги медленно тронулись Ничего, как-нибудь потихохоньку след по в холодной глади сверкал на солнце. Рыжка туго, кое-где рывками волок сань. Танька шла рядом с возом по насту, изредка проваливалась в сугроб, выкрикивала и для коня, и для себя самой. «Пошли! Но, но, в обратно едем домой!» В том месте, где чертился своими въезд с поля дорогу, была небольшая, заметенная снегом, обочная канавка. Только Танька с опаской подумала, как бы Рыжка не застрял тут, не свез бы его на бок. «Так оно и произойдет!» Канавку бы пересечь прямо в попережку, но рыжка дерганулся в сторону вдоль дороги сани кособочина, а прочепила и увело с пути. Они уткнулись передом в обочины спрессованный снег, а полозьми увязли в целики. — куды тебя никошной понес? Что ж ты наделал-то, дурачина? — бронилась Танька, хотя и жаль было его слабосильного конягу. Проваливаясь в глубокий снег, зачерпывая его голенищами валенок, Танька уперлась в сани, подсобляя коню. — Ну, давай вместе. — Ну, ну, пошел! Тяни, тяни, милый! — выкрикивала она, упираясь руками, наваливаясь всем телом на застрявшие сани. Рыжка задирал морду, тряс гривы, перебирал копытами и хрипло-ржал от натуги, но не мог сдвинуть зарывшийся воз. — Ну! Но все отчаяннее вскрикивала Танька, принимала схлестать рыжку вазжами, потом, снова напрягаясь всеми мышцами, хотела приподнять, вытолкнуть Саню. Но! Еще давай! Но! Она надрывно силилась. В какой-то момент в глазах у танки все разом потемнело, вся блесткая кутерьма снега, что витал в воздухе, весь солнечный розовый свет, обливающий дорогу, и придорожные сугробы неожиданно померк. Танька почти бесчувственно, теряя под собой земную опору, повалилась на сеновоза. — Опять я насадилась успела подумать она, и некоторое время, полулежа в сене, закрыв глаза, провела в забытии. Очнулась она от хрипа рыжки, который тщетно топтался на месте, но, видно, пробовал из последних сил сдвинуть сани или оторваться от неподъемной обузы. Пошатываясь, она перебралась на другую сторону воза. На дороге в оба конца никого не видать, никто, стал быть, не пособит. Танька заплакала. Она уткнулась лицом в мякоть сена и опять провалилась в забытье. Сколько времени она провела, привалясь к возу и спрятав лицо в сухую, колковатую траву, Танька не знала. На этот раз в явь ее возвратил холод. Ее знобило. Губы дрожали. Пальцы в рукавицах зябко пощипывало, и солнце, уже большое, налитое, закатно ядовитое его клонилось к лесу. Все дальнейшее, что она делала, осталось в сознании блеклыми урывками случайных впечатлений, словно она делала это очень давно, или это происходило во сне. С постоянным ощущением боли, размазывая по щекам слезы, Танька вилами, Ногами и руками разгребала придорожный снег, сбивала кочки, корчилась, подлазила подвоз, чистила путь санным полозем. Затем она понужала рыжку, ошлеивала его, вскрикивала, опять упиралась в воз, помогала выволочь его на большак. Когда сани растеряв по сугробам клочья сена, выбрались на дорогу, Танька была опять вся в испарине. Она взяла рыжку под усы, чтобы не упасть самой, поплелась рядом с ним. Всю дорогу до Раменского она уговаривала себя. Немного осталось, совсем немного. С этим же полусознательным заученным уговором она откреплялась слегу, разгружала сену своего дома. По-прежнему в одиночку Елизаветы Андреевны, покуда не было. вилы казались теперь очень непослушными, да и сено будто за время дороги намокло и отяжелело. Любое усилие, резкое движение, напряжение мышц оставляли тупую, растекающаяся по всему телу боль. Танька морщилась, крепилась не упасть, жаркого лба скатывался пот. Она совсем не помнила, как в пустых санях приехала на конный двор, как выпрягала и издавала колхозному коню хурышку, как прибрела домой. Притуляс у печки на табурете, Танька, не разблакаясь, долго сидела, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Она отрешённо, Смотрела перед собой на свои валенки, на которых потаял снег и лежал крупными каплями, на черных, тупых носах. Таньку качнула в сторону, и измождение нарастающей слабость валили ее. Кое-как Танька сволокла с себя верхнюю одежду, кое-как с мучительностью стащила валенки и, перехватывая с руками, запеть, чтобы не упасть, добралась до постели. Она долго дрожала в холодной постели, куталась в одеяло, но никак не могла согреться. Потом озноб опять сменился душным, болезненным жаром. Откуда-то из глубины себя самой в Таньке звучали голоса церковной службы, услышанные сегодня. густое батюшки на чтение псалмов и вторище, тонкой тонкое старушек. А перед глазами Таньки Явился освященный кроткими огоньками свечей лик Пресвятой Богородицы с младенцем на руках. Свечи горели ровным, медленным и сжигающим огнем. Этот огонь Танька чувствовала в каждой клетке своего тела. Иногда ей с ужасом казалось, что она сама и есть одна из тех свечек, которые горят и восково перед иконой. Она тоже исходит и исходит тихим, беспрестанным огнем. Ей хотелось крикнуть позвать кого-нибудь на помощь, закасить хоть на минутку этот поедающий огонь. Ей хотелось умоляюще обратиться к Пресвятой Богородице. Но ни крика, ни моления у нее не получилось. Она только громко, со стоном выдохнула, однако на к счастью отошло. эй хотелось пить, жажда стала терзать ее, обветренные губы горели, во рту жаркая сухостью. Жажда становилась непереносимой. Танька попробовала подняться и не смогла. Внутри, от малейшего движения, от любой попытки овладеть собой, становилось больно, будто в теле лежал тяжелый угловатый камень, и всякое малое шевеление его причиняло страданиям. Танька лежала неподвижно, покорная своей боли, своей жажде, своему огню, и иногда, тихая, едва заметная улыбка, Появлялась на ее печально смиренном лице. Танька вспоминала о своем Сашке, о своих радостных тайных мечтах. В эти мгновения у нее кружилась голова, и казалось, что она летит и летит на стремительных качелях рядом с Сашкой в обнимку. Елизавета Андреевна вернулась домой, увидала посреди горницы Танькину брошенную одежду и валенки, испугалась. Осторожно, бесшумно ступая, думая, что дочь спит, она подошла к кровати. Склонилась над Танькой, которая не спала и не мигая смотрела вверх, не замечая ее. Елизавета Андреевна тронула дочь за руку, ахнула. «Боже, да ты в огне вся!» «Мамушка!» — тихим вопросом откликнулась Танька, наконец заметив мать. «Знаешь, мамушка, я бы чего сейчас поела?» Елизавета Андреевна замерла. «Чего, миленькая?» — задрожал в шопте ее голос. — Черники с молоком. Помнишь, бабушка Анна, ягоды в молоке намнет? Вкусно так было. Что с тобой сделалось-то? Что, миленькая, захворала я? Тяжело подняла. Со мной уж бывало это. Чего-то внутри будто сдвинулась. Пить хочу, мамушка. Ковшик мне подай». Когда Елизавета Андреевна сбегала до бабки Авдотьи, которая умела править животы от надсады, в попыхах вернулась домой, Танька уж лежала бездыханно. Одна из свечек пред иконой Пресвятой Богородицы догорела. На лице Таньки осталось выражение какой-то вины, какого-то сожаления, наверное, по несбывшейся любви. Елизавета Андреевна сидела на лавке с очумелыми глазами, полоумно открыв рот, Некрасиво по-мужиковски, опустив руки меж коленей, Назадравшись с подол юбки. Бабка Авдотья шепотом причитала над юной покойной девушкой. «Не норовитая, да с малых лет с молитвой, За всякую работу бралась. Где же это к добру приведет? В ей ныть годы. Не парень ведь, не первый раз шьё Миленькую нацанту ломала». — Лизавета, — оглянулась бабка в дочь хозяйку, — я обмою ее до да переодену. Ты ее одержи приготовь. Зеркало-то завесить надо.